Левую щеку принца украшал свежий уродливый шрам. всё лицо было в мелких черных крапинках. Правый глаз распух и заплыл. На побратиме была длинная, в прошлом белая хломида, голова же замотана окровавленной тряпкой. Жихарь поглядел назад. Бедный монах тоже переменил одежду. Но его перемены были к лучшему.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 Расставались сами с собой. Какое сейчас время года? Уже кончается весна, облетели лепестки, вишни. Но в этих краях зимы не бывает. Но сначала подкрепитесь, друзья. Это блюдо с императорской кухней. Здесь есть даже ласточкины гнезда. А в жбане вместо надоевшего вам, жи рисового вина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 несовершенной уединиться в лесной хижине, он сядет за рукопись пространного трактата, и по прошествии 20 лет вы, наконец, выясните все. — А чего выяснять? — Живые, ладно, — думал жихарь, глядя в пустое небо. — Мне и уцелевших воспоминаний хватит. Много мы народу-то поубивали, — на всякий случай спросил он. Против нас выходила личная гвардия жестокого Нахершаха, но, убедившись в доблести и неуязвимости Жихана Ирина,